Глава пятая Потому как я совершенно не понимал предназначение обстановки комнаты, в которой мы оказались, можно было судить об уровне технологического различия, обусловленного, скорее всего, и отличающимся мировосприятием между нами и прошлой цивилизацией. Они точно ничего не знали о капитализме и ограниченном времени использования вещей. Вещи, составляющие интерьер комнаты и выполняющие какие-то функции, ставили меня и Айрис в тупик своим предназначением Гиганты обожали делать на века, будто не собирались ничего модернизировать. Каменные и композитные предметы обстановки казались на первый взгляд грубоватыми, излишне утилитарными, но при тщательном осмотре удивляли точностью, филигранностью обработки и гармонией формы. «На хамам, похоже», — заметил я, увидев несколько гладких прямоугольных плит, поставленных на каменные подставки со спиральной выточкой. На ощупь плиты уже не казались обжигающей ледяными. Я обнаглел, залез на одну из них и лег на спину. Несмотря на жесткую постель, я не почувствовал больших неудобств. Напротив, мне стало как-то уютно, будто я выпил рюмку водки после того, как сильно промерз. По телу массирующей волной растеклось убаюкивающее тепло. Я хотел предложить Айрис прилечь рядом, но тут мой взгляд наткнулся на светлый прямоугольник прямо надо мной. Он был похож на старый кинескопный телевизор, который плохо принимал сигнал. Сквозь муть проступало движение, похожее на колыхание крон деревьев на ветру. «Айрис», — произнес я и не узнал своего голоса. Он был как у пьяного. «Ты это видишь?» Она испуганно уставилась на меня, подбежала и бесцеремонно сдернула с каменной постели. Видение сразу пропало, как и ощущение благостного тепла. «Зачем ты меня стащила?» — завопил я, чувствуя себя так же, как алкоголик, у которого выдернули из рук бутылку. «Ты стал прозрачным!» — выкрикнула мне в лицо Айрис. «Я твой мозг увидела сквозь лицо!» «Он большой?» — поинтересовался я. «Не особо». «На подпорках держатся, чтобы не биться о стенки черепа». «Я так и знал, что у меня маленький мозг». «Мне захотелось всплакнуть по этому поводу». Айрис дала мне отрезвляющую пощечину. «Блин, больно же!» — ухватился я за горящую щеку. «Зачем ты меня ударила?» «А чего ты впал в нирвану?» Она изобразила мое блаженно-глупое лицо. «Никакое это не хамам». «А на что это похуже?» «Не знаю и проверять не хочу». «Ты сказала, что я стал прозрачным?» «Да, у тебя сквозь ладони просвечивали вены и кости, а сквозь голову даже мозг. Ты выглядел как на рентгене». «Мне было так хорошо, словно я под действием наркоза». «Я думаю, это операционная комната, а это хирургический стол. Просвечивающийся пациент намного удобнее для хирурга, чем непрозрачный. Да еще и эйфория, похожая на наркоз. Осторожнее надо с оборудованием древних». Заключил я, испугавшись последствий своего неосмотрительного поступка. «Жаль, кота из деревни не взяли. Можно было бы досмотреть процесс до конца». «Живодер! Пошли отсюда!» Айрис направилась к выходу по нашим следам. Я схватил резак и направился за ней следом. Мы снова оказались в коридоре. Прошли к другой двери и открыли ее уже при помощи рук. При этом пришлось немного попрыгать до выключателя, совсем как в детстве. Дверь утопилась в стену, затем уехала в сторону, открыв нам новое помещение с иным, но таким же непонятным простому смертному интерьером. Мы вошли внутрь. Воздух теплел, и нам уже не нужен был резак. Пол стал влажным и нескользким. В воздухе пахло холодным деревенским предбанником, меловой побелкой и сыростью. Вдоль стен громоздились металлические конструкции из желтоватого металла, покрытого тонким слоем пыли, которая сейчас стекала вместе с влагой, образуя промытые, словно слезами по грязным щекам, чистые дорожки. «Это мне напоминает мануфактуру», — заметил я. «Старинные станки непонятного предназначения. Тут точно руками ничего трогать не надо. Оторвет, обратно не приштопаешь». «Я же изучала эти артефакты в школе. Но тогда они мне казались такой скучной темой», «Кажется, наши ученые предположили, что эти приборы излучали гармонические колебания, необходимые для настройки разума людей на единое информационное поле». «Ваши ученые тоже особым воображением не отличаются. Вечно считают, что все происходящее раньше обязательно должно быть примитивным и каким-то образом участвовать в ритуалах. Я бы назвал эти штуки генераторами мгновенного перехода». «С чего ты взял?» — удивилась Айрис. «Тут так нарисовано». Я показал ей на картинку, изображающую человека, от которого шла спиральная стрелка, в пустое место, в виде большой буквы «О». Потом опять стрелка, закручивающаяся в другом направлении и упирающаяся в такого же человека. Смотри, вот и обруч похожий на «О». Они транспортировали себя через этот обруч, только не ясно куда. Возможно, туда, где они сейчас находятся. Где-нибудь за стеной из других физических констант или особенного мировосприятия или того и другого одновременно. «Выдумщик», — засмеялась Айрис. «А если этот обруч был придуман для похудения? Думаешь, древние не любили перекусить на ночь? Если они смогли покинуть этот мир, не сокрушаясь о том, что оставили в нем, значит, и в еде они были умерены. Я представляю их себе святыми, которых заботило только состояние чистоты духовной составляющей. Как-то наивно, не находишь? А вот подумай, что сделали бы земляне?» Я имею в виду тех, кто сейчас проживает на материнской планете, с расой становящейся разумной. Например, обезьяны вдруг начали бы строить дома и организовывать деревни. Не представляю. Я, наверное, до сих пор не изучила вас досконально. Да уничтожили бы их всех втихаря и засекретили, решив, что народ об этом не должен знать, иначе порядку конец. Жестоко. Но это так. А древние ушли, чтобы не мешать нам развиваться. Это очень благородно и характеризует их как мудрых и понимающих законы мироздания людей. Я подошел к кольцу, но не решился до него дотронуться. Заглянул в него с одной и с другой стороны. Ничего похожего на портал. Пыльный металл с глинописной гравировкой и рисунками, похожими на стадии развития клетки, только ромбической формы. Айрис вынула из кармана комбинезона ключ и бросила его сквозь кольцо. Он пролетел без всяких препятствий и исчезновений. Упал на пол и загремел. «Не работает твой портал». «Они не хотели, чтобы за ними пришли те, кто недостоин. Вот и обесточили». Айрис подошла к кольцу и провела по нему краем ногтя. На металле остался след. «Мягкий. Похож на золото или сплав?» «Возможно, эти надписи делают его таким». Я вспомнил лекцию инженера, катавшего нас по поверхности Луны во время экскурсии. «Снять и забрать его на землю. В качестве сувенира и тренировки талии». «Если это золото, он будет на земле весить столько, что даже Апанасий надорвется его вертеть и пальцы себе расплющит». Айрис примерилась, будто собиралась сама пролезть внутри него. «Может, не надо?» Я испугался, что механизм телепортации активируется, как только почувствует живого человека. «А что, если мы с его помощью сможем выбраться отсюда?» «А если это мясорубка древних? Они себе делали на ней фарш для пельменей. Смотри на эти спиральки!» похоже на вращающийся шнек». «Ерунда. Давай рискнем. Нам с тобой терять особо нечего. Мы с тобой пропали, и никто не кинется нас искать. А если нас занесет куда-нибудь в другую вселенную и распылит на атомы из-за несоответствия ее законам?» «Ты любишь предполагать всякие негативные сценарии. Я на 99% уверена, что эта штука не работает. Но ради 1% стоит в этом убедиться и продолжить наши исследования» ею пользовались до нас и вряд ли помышляли о том, чтобы сделать её смертельной. Я задумался. В чём-то она была права. Мы застряли внутри лунной расщелины, в которую пять тысяч лет никому не хотелось заглянуть. С чего бы им заглядывать сейчас? Я был уверен, что выхода на поверхность к человеческому жилью мы всё равно не найдём, иначе этот комплекс уже давно бы нашли и освоили. Вместе, держась за руки. Так звучало моё согласие. «Идет?» — Айрис дистанционно чмокнула меня. Я положил газовый резак на стол, чтобы он не мешал нашему эксперименту. Взял Айрис за руку, и мы вместе подошли к кольцу по дорожке, которая была нанесена на полу. Одновременно подняли левую ногу и шагнули сквозь кольцо. Я специально не закрывал глаза, чтобы увидеть, если что-то начнется. Ничего не началось. Мы перешагнули кольцо и вышли с обратной стороны. «Не работает!» «Или мы не разобрались, что это за устройство», — вздохнула Айрис. «Пошли дальше проверять. Может, найдем их столовую. Я голодная, как наш Никас после хорошего сна». Она вздохнула еще раз, только глубже и печальнее. Я направился к столу за резаком и замер. Его там не было. Мне стало не по себе. «Айрис, резак пропал», — указал я на стол трясущимся пальцем правой руки. Она посмотрела на меня, как на полоумного. Слишком долго соображала, пока на лице не отразился испуг. «Ты точно клал его сюда?» — переспросила она, хотя с нашими улучшениями проверить мои слова была пара пустяков. Клал именно сюда, минуту назад. Я огляделся. «Айрис, на полу нет наших следов. Когда мы входили сюда, то на мокром грязном полу оставались следы от нашей обуви. Неужели эта дрянь работает?» Айрис приложила ладонь ко лбу и зажмурилась. «Гордей, нам надо пролезть через это кольцо обратно». Я был с ней полностью согласен, но вначале хотел бы выяснить, куда нас занесло. Мне казалось, Айрис подверглась лёгкой панической атаке, предположив, что эксперимент навсегда разлучил её с сыном. «Мы же хотели выбраться к людям? Вдруг нам это удалось? Пойдём, выглянем в коридор». «А если это даже не Луна, а похожая по массе планета за миллион световых лет Земли?» Или под пространство, в котором её просто нет? — Айрис, мы только посмотрим и вернёмся. — У меня столько молока набралось! Я так хочу увидеть Никаса! Она всхлипнула и присела, прислонившись спиной к металлической конструкции, к которой крепилось кольцо-портал. Мне было слишком непривычно видеть Айрис в таком состоянии. С того дня, как она стала матерью, самым сильным поводом для стресса у неё был жидкий стул ребёнка, Материнство сделало её ещё больше женщиной, в которой прежняя Айрис проявлялась фантомно, и её не хватало надолго. Я подал жене руку и помог подняться. Вдруг все наши проблемы закончились, и мы оказались там, где нужно. «Мне нужно сейчас покормить Никаса грудью, остальное такая глупая суета!» Айрис вытерла рукавом комбинезона слёзы. Я прижал её к себе и поцеловал. Мне было очень жалко её. Хотелось успокоить и помочь, но я не нашёл слов. Мы вышли из помещения и оказались в коридоре. На вид таком же, только снова без наших следов. «Тебе не кажется, что здесь уже не так пахнет старьём?» — поинтересовался я у Айрис своим наблюдением. Она понюхала воздух. «Кажется, нашего лунохода тоже нет». «Логично. Мы ж попали в другое место». Айрис всклипнула. «Куда пойдём?» — поинтересовалась она. «Ван Гаретте бесполезно, оттуда мы ничего не увидим. Пойдём в другую сторону», — решил я. Мы направились дальше по коридору, решив не заглядывать в каждую дверь, пока не упрёмся в конец коридора. Почему-то я был уверен, что на противоположном конце нам повезёт с разгадками. Чтобы не пропустить нужную дверь с кольцом-порталом, по возвращении я решил пометить её по-собачьи. и Иного инструмента у меня с собой не было. «Примитивно, но зато эффективно», — я застегнул ширинку. Мы долго шли по длинному коридору. Он был извилистым и темным. Воздух начинал светиться в нем только при нашем приближении. Все же два раза я не удержался и открыл двери, чтобы удовлетворить свое любопытство. За ними не было ничего необычного. Одно помещение напоминало квартиру-студию. В нем находились столы и стулья с поправкой на гигантизм хозяев и особый стиль, отлично от принятого у людей. Мы пробежались по сундукам, видимо, выполняющим роль кухонных шкафов, но не нашли в них ничего. «Мрачновато жить в этих катакомбах», — заметил я. «При всем моем уважении к технологиям древних, все выглядит так, будто они совместили каменный век и передовые космические технологии. Они знали толк в вечности, потому и строили на тысячелетия, прогрессировали в чем-то другом, скорее всего, в духовном плане». «Точно, мне эти катакомбы напоминают кельи», Мы шли еще полчаса, пока не уперлись в конец коридора. Вернее, в дверь, которая вела непонятно куда. Возможно, в другой коридор. Я подсадил Айрис на плечи, чтобы она дотянулась до выпуклости, открывающей ее. Она надавила на нее без всякого усилия. Дверь бесшумно открылась. Перед нами оказался огромный холл с винтовыми лестницами, ведущими на уровне выше, и огромной колонной по центру, исчезающей в сумраке высоко вверху. Эти лестницы ведут к строениям на поверхности, догадалась Айрис и направилась к ближайшей из них. Нашим телам, привыкшим к высокой земной гравитации, бежать по ступеням для гигантов оказалось не так уж и сложно. Мы поднялись на несколько уровней вверх и вошли в первое помещение. Айрис была права. Мы оказались чуть выше уровня поверхности. В комнате имелись окна, открывающие вид на лунный пейзаж. Правда, он слегка терялся в маре веселового поля окружающего здания. «Ты помнишь, гид нам рассказывал, что когда-то здание древних окружало такое поле, а потом оно исчезло и их повредило метеоритами?» «Смутно», — признался я. «Как видишь, он был неправ. Есть еще на Луне такие здания, которые не потеряли поле? Или мы оказались в том времени, когда оно еще не исчезло?» см... Не может быть!» Меня вдруг осенила догадка, к которой подвела Айрис. «Нет, это слишком невероятно!» Одно дело космические полеты, но путешествия во времени — это сказка. Даже ваши высшие не додумались до этого. Придумай скорее что-нибудь другое, пока я не хлопнулся в обморок». От мысли, что меня и Никаса могут разделять непреодолимые временные расстояния, стало нехорошо. «Держись пока. Это мое предположение». Мы с Айрис как будто специально теряли самоконтроль по очереди. «Ситуация с иным временем выбила из-под меня табурет». Одно дело — световые годы, которые в космосе никто за расстояние не считал, а другое — десятилетие или даже тысячелетия. Как их преодолеть, если окажется, что кольцо работает в одну сторону? Мне резко захотелось вернуться назад и проверить это. Айрис удержала меня за руку. Погоди, Гордей, надо убедиться, что мы в другом времени. Даже для меня этот факт звучит нереально. Что если мы на двойнике Луны в ином измерении? «Как мы сможем это определить?» Я искренне понадеялся, что моя супруга имеет об этом представление. «Без понятия. Поищем зацепки». Убила она вспыхнувшую во мне надежду. «Где будем искать?» «Поднимемся на самый верх». «Это ж сотни метров. Как на скалу карабкаться. Мы столько энергии потеряем, которую потом нечем будет восстановить». «Могу предложить тебе молочка. Титьки распирает, нет сил». «Айрис, фу». У меня твоя грудь не может ассоциироваться с кормушкой. Не хватало еще нашим друзьям узнать, что ты меня грудью кормила». «Тогда полезли наверх». Мы вышли в холл. Я огляделся с желанием найти лифт или что-нибудь похожее. Не стали бы древние тащить свой гигантский вес пешком на такую высоту. К широкой колонне по центру холла на каждом этаже подходила лестница и упиралась в нее. «Зачем бы это делать без всякого смысла? Я направился, чтобы проверить свои подозрения». На самом деле в колонне имелась дверь. Я открыл ее и увидел наполняющееся светом цилиндрическое помещение. Правда, оно было в высоту с этаж и совсем не походило на лифт. Однако внутри имелись барельефные символы со следами потертостей, будто их нажимали много лет подряд. «Айрис, иди сюда!» Позвал я супругу, чтобы не исчезнуть без нее, применив технологические чудеса древних. Она подошла и заглянула внутрь. «Это не лифт!» решила она а что по-твоему не знаю может быть у них был фетиш тусоваться в таких комнатках смотри тут кнопки я показал стройный рядок потертых символов я только не могу понять какую функцию они выполняли Айрис посмотрела на них и поводила по выклстям пальцами не нажимая только бы это не был пресс я посмотрел на потолок чтобы увидеть на нем оттиски его поверхность была идеально ровной проверим — спросила Айрис. Ее возбуждала интрига. Будь она офицером царской армии, давно бы засадила себе пулю в голову, играя в русскую рулетку. — уверенно Не думаю, что гиганты не придумали защиту от дурака. — Ладно, давай проверим. Чем больше мы будем понимать и знать, тем скорее выберемся из этой пространственно-временной ловушки. Куда жать? Я занес палец над верхним символом. — Постой! Остановила меня Айрис, чтобы самой определиться с нужной кнопкой. Клинопись символично Можно догадаться о ее предназначении по изображению. Она рассматривала их минуту или больше. Ну, я устал ждать. Все стало еще непонятно. Ладно, доверимся интуиции. Айрис смело ткнула в верхнюю кнопку, на которую собирался до этого нажать «Я». От пола отделился круг диаметром от стены до стены и медленно двинулся вверх круг напоминал кольцо, через которое мы куда-то перенеслись. Ощущений не было никаких. Кольцо поднялось под потолок и замерло, слившись со стеной. Я осторожно открыл дверь, вышел наружу и поспешил к помещениям, в которых имелись окна. Айрис двинулась за мной. Зашли в одну из комнат и замерли, раскрыв рот. Мы находились очень высоко над поверхностью Луны, наверное, в двух километрах от нее. Освещённый солнцем серо-жёлтый реголит колебался в маре веселового поля, а у горизонта висел полумесяц земли. Такой близкий и такой недоступный. Несколько минут мы молча любовались видами. Потом Айрис повернулась спиной к большому панорамному окну, оперлась об него спиной и устало произнесла. «Ситуация не прояснилось понятнее не стало Будем возвращаться?» «А смысл?» Из расщелин нам не выбраться, сигнал бедствия передать нечем. И что ты предлагаешь? Пока не придумал. Может быть, здесь есть портал на Землю? Это было бы логично. Зачем древним летать, когда у них есть такая технология? А они наверняка спускались на Землю, поменять бусы на еду, осчастливить земных дочерей своей любовью, наслать чуму, чтобы бесконтрольно не размножались. И где он может быть? Искать надо. Ладно, давай искать. Так хоть отвлечься получится. Мы вернулись в лифт и нажали кнопку ниже. Кольцо снова проделало путь от пола до потолка. Это был все тот же холл, но уже у самого верха. В вышине сиял прозрачный купол, до которого немного не доходила шахта лифта. Стекло купола искрилось под солнечными лучами и переливающимся защитным полем, наполняя внутреннее пространство динамичной игрой света и тени. Мы поднялись выше по единственной белой лестнице и оказались в райском саду. Это был кусочек живой природы среди монументальных каменных стен и лестниц. За садом никто не ухаживал, отчего вид у него сделался дикий и неопрятный. Растения раскинули свои ветви по полу, оплели в юнами лестничные перила, проросли корнями сквозь декоративные промежутки в стенках клумб. Полив работал исправно. Скрытые в декоративных элементах форсунки время от времени фыркали мелкодисперсными строями влаги. Среди листвы и ветвей порхали насекомые. Я даже обрадовался, что они здесь есть. Я хоть и не одномолог, но уверен, что смогу определить, являются эти насекомые нашими земляками или нет. Интерес заставил меня забыть об опасности. Комариная стая, почувствовав входящий деликатес, с голодным гудением набросилась на меня. Я терпел сколько мог, размахивал руками, но потом сдался и побежал назад. Айрис залилась смехом, наблюдая за моей поспешной капитуляцией. Комар обыкновенный! я показал ей размазанной по ладони труп земного комара. Что косвенно подтверждает мое предположение о посещении жителями этого поселения нашей планеты. В прошлом, сделал я уточнение. Но как нам отсюда выбраться? Будем искать варианты. Не думаю, что мы оказались в прошлом. Наверняка это одно из строений, которое упустили из виду наши земляки, заново осваивающие этот спутник. Кстати, пока я там воевал с комарами, успел увидеть спелые грозди винограда, Я б сейчас закинул в себя что угодно, даже подозрительный лунный виноград. Я тоже. И даже не надо думать о том, что у Никаса может случиться диатез». Глаза у Айрис увлажнились. «Не будем о грустном. Никас, если мы не вернемся, будет скорбеть о нас меньше всех. Вырастить и помнить не будет, что мы у него были». Мои слова подействовали на Айрис противоположно тому результату, на который я рассчитывал. Она зажмурилась, а в уголках глаз выступили слезы. «Я этого и боюсь!» — всхлипнула Айрис и приложила рукав к глазам. «Я совсем не то хотел сказать. С Никасом все хорошо, о себя жалеть не надо. Погнали за виноградом!» Мы сорвались с места и, прыгая через одну ступень, заскочили на уровень сада. Пробежали сквозь и полчища и сразу направились к лозам, на которых висел зеленый виноград. Я сорвал две крупных грозди и отдал их Айрис. Затем сорвал еще две и скомандовал. бежим Мы бросились через переплетение веток, спасаясь от наседавших комаров. Когда вокруг стало темно, я решил, что оказался в густом комарином облаке и не стал останавливаться. Айрис, бегущая впереди меня, резко остановилась и посмотрела наверх. "Горгий!" выкрикнула она, вытянув руку вверх. Я посмотрел туда. Огромный дискообразный аппарат целился в центральную часть купола, центром выпуклого брюха. К нам пожаловали гости, или правильнее сказать, хозяева комплекса.